Глава 27. Общественная привычка? Основной причиной, почему в Великобритании с 60-х годов 20 века бросили курить более 15 миллионов человек, стал тот переворот в общественном мнении, который произошел по отношению к курению. Да, согласен. Здоровье и деньги – веские причины, по которым мы должны хотеть бросить курить. Но ведь они существовали всегда. Вовсе не обязательно рассуждать об угрозе рака, чтобы доказать, что сигареты разрушают нашу жизнь. Наши тела – самые совершенные объекты на планете, и любой курильщик сразу же с первой затяжки знает, что курение разрушительно. Единственная причина, по которой мы оказываемся втянутыми в курение – это давление со стороны друзей. Единственным когда-либо существовавшим веским плюсом курения стало то, что некогда оно расценивалось как совершенно приемлемая общественная привычка. Сегодня общепризнано и даже самими курильщиками, что курение – антиобщественная привычка. В старые времена курили сильные люди. Если вы не курили, то вас считали слабаком, поэтому все мы усердно старались пристраститься к курению. В каждом папе или баре большинство мужчин гордо вдыхало и выдыхало клубы сигаретного дыма. Внутри висело постоянное облако дыма, а потолки, которые белили редко, всегда были желтыми или коричневыми. Сегодня положение дел кардинально изменилось, и сильному человеку нет необходимости курить. Сегодня сильные люди не зависят от наркотиков. Сегодня, вследствие социальной революции, все курильщики серьезно обдумывают отказ от курения, а самих курильщиков в принципе расценивают как слабаков. Наиболее значимой тенденцией, которую я отметил с момента выхода первой редакции этой книги в 1985 году, стало возрастающее внимание к антиобщественной стороне курения. Времена, когда курение было гордым признаком искушенной дамы или крутого парня, навсегда канули в леду. Сегодня каждый знает, единственная причина, по которой люди продолжают курить, заключается в том, что их попытка бросить курить провалилась, или они боятся даже пробовать. Поскольку курильщика ежедневно осуждают посредством административных запретов или расширенных запретов на курение в общественных местах, и он постоянно терпит нападки со стороны лицемерных экс-курильщиков, манеры курильщиков также меняются. Недавно я вновь стал свидетелем ситуации, о которых помню с детства, но не видел их в течение многих лет. Например, я давно уже не видел, чтобы курильщики стряхивали пепел в ладонь или карман, поскольку им неловко попросить пепельницу. Несколько лет назад я был в ресторане. Время было позднее, все закончили есть. В этот момент, когда обычно все вокруг дымят сигарами и сигаретами, ни один человек в зале не курил. Я самоуверенно подумал, ага, кажется, я начинаю производить впечатление. Обратившись к официанту, я спросил, можно ли в этом ресторане курить. Ответ был утвердительный. Я подумал, странно. Я знаю, что многие бросают курить, но должен же здесь быть хоть один курильщик. В конце концов, кто-то в углу закурил, а результатом стала вспышка огоньков, пронесшаяся над рестораном. Вероятно, все остальные курильщики сидели и думали, «Ну не могу же я курить здесь в одиночестве». Многие курильщики сегодня не станут курить между блюдами, поскольку чувствуют себя неловко. Многие не только извиняются перед людьми, сидящими с ними за одним столом, но еще и оглядываются вокруг, чтобы убедиться, не вызовут ли чего нибудь неодобрения. Каждый день все больше и больше курильщиков покидает тонущий корабль. И поэтому те, кто остаются на нем, начинают опасаться, что станут последними. Не допустите, чтобы это были вы.